«Вскоре мы снова вышли на улицу, хотя уже и без Боди. У него были еще где-то дела, но он обещал дать знать миссис Дженнингс о нашем приходе. Дом найти было несложно. Улица была старая, вся сплошь как бы составленная из арок тенистых вязов, а дом просто одноэтажный коттедж. Веранда была обильно украшена старинной резьбой. Двор ухожен, пожалуй, не слишком тщательно, зато там были красивые старые вьющиеся розы, аркой нависавшие над крыльцом. Джетсон повернул ручку дверного звонка. Несколько минут нам пришлось подождать, а я тем временем изучал треугольники из цветного стекла, вставленные в дверные панели, и думал про себя. Интересно, остался ли сейчас кто-нибудь, кто смог бы выполнить такую работу? Затем хозяйка впустила нас в дом. Это было действительно что-то невероятное, Она была такой крошечной, что мне пришлось глядеть сверху вниз на чистенькую розовую макушку, не слишком богато украшенную жидкими прядями волос. Она наверняка весила не более 70 фунтов, да и то вместе с верхней одеждой, но стояла прямо и гордо в своей шале цвета лаванды из шерсти альпака и белом воротничке. У нее были живые черные глаза, которые подошли бы скорее Екатерине Великой или несчастной Джейн. Доброго вам утра! Приветствовала она нас. «Входите». Она провела нас через небольшой холл между двумя расшитыми бисером-портьерами. «Брысь, Серафин», — сказала она развалившемуся на кресле коту и усадила нас в своей скромной гостиной. Кот спрыгнул вниз и прошелся, сохраняя важную неторопливость. Затем он уселся на пол, подобрал свой хвост, обвив его вокруг аккуратно составленных лапок, и уставился на нас с тем же выражением спокойного оценивания, как и его хозяйка. «Мой мальчик, Джек, сообщил мне, что вы придете». Начала она. «Вы мистер Фрейзер, а вы мистер Джетсон», правильно определила она. Причем это был не вопрос, а напротив, утверждение. «Вы хотите знать свое будущее, я полагаю? Какой способ вы предпочитаете? По руке, по звездам или кости?» Я собирался исправить ее ошибку, но Джетсон вмешался раньше. «Думаю, что мы предоставим выбор метода вам, миссис Дженнингс». «Хорошо, тогда по чайным листьям. Я поставлю чайник. Это не займет и минуты». Она засуетилась на кухне. Мы слышали ее легкие шаги, шлепающие по линолеуму стук и грохот посуды. Приятная деловитая дисгармония. Когда она вернулась, я осведомился. «Надеюсь, мы не нарушаем ваш распорядок дня, миссис Дженнингс». «О, нет, нисколько», — уверила нас она. «Я люблю выпить чашечку чая по утрам. После этого бодрее себя чувствуешь. Я должна вынуть любовный фильтр из огня. Это не займет много времени». «Прошу прощения». «Впрочем, он может и подождать. Ничего с ним не случится». «Формула Заккербонни», — поинтересовался Джетсон. «Боже мой, конечно, нет». Она была просто сражена таким предположением. «Я никогда не стану убивать эти безобидные маленькие создания. Зайцы, ласточки и голуби. Как такое могло прийти в голову? Уж не знаю, о чем только думал Пьер Мора, когда вносил этот рецепт в книгу. Вот бы я отодрала его за уши. Нет, я использую эмула компана, апельсин и серую амбру. Это даже более эффективно». Джетсон спросил, не пробовала ли она когда-нибудь сок вербены. Она пристально посмотрела ему прямо в лицо, прежде чем ответить. «Ты и сам обладаешь даром, сынок. Я не права?» «Немного, мадам», — ответил он спокойно. «Может быть, совсем немного». «Он будет расти, твой дар. Подумай, как ты им пользуешься. А что касается вербены, то это действенное средство. Ты и сам это знаешь». «Не будет ли так проще?» «Конечно, будет». Но если простой метод станет известен всем и каждому, и все начнут им беспорядочно пользоваться, это плохо. Ведьмы умрут с голоду, поджидая клиентов. Хотя это может быть и неплохо». Она наморщила одну бровь. «Но если ты желаешь именно простоты, то нет нужды обращаться даже к вербени. «Вот». Она протянула руку и прикоснулась к моей руке. «Бестарберта кера эю свирились». Не знаю, насколько точно я смог воспроизвести ее слова. Может, и перепутал что-нибудь. Но у меня не было времени подумать о заклинании, которое она произнесла. Я был полностью захвачен странными событиями, происходившими со мной. Я влюбился. Самоотверженно, восхитительно влюбился в бабушку Дженнингс. Я не хочу сказать, что она вдруг стала выглядеть, как красивая молоденькая девушка. Нет. Я по-прежнему видел ее маленькой, сморщенной старушкой с личиком хитрой обезьянки, достаточно древней, чтобы годиться мне в прапрабабушке. Но это не имело никакого значения. Она была она, Елена Прекрасная, о которой мечтают все мужчины, объект вечного романтического поклонения. Она улыбнулась мне в лицо улыбкой полной тепла и поразительного всепонимания. Это было прекрасно. Я был определенно счастлив. «Я не буду смеяться над тобой, мой мальчик», — сказала она мягким голосом и прикоснулась к моей руке во второй раз, прошептав что-то. В одно мгновение все прошло. Она снова была такой же, как и любая другая приятная старушка, которая любит печь пирожные для своих внучат и помогать заболевшим соседям. Ничего не изменилось, даже кот не успел моргнуть, а романтическое очарование уже ушло. «Но как жаль!» Чайник вскипел. Она заспешила на кухню и вскоре вернулась с подносом, уставленным всякими вкусностями к чаю. Блюда с пирожными, тонкие ломтики домашнего хлеба, намазанные свежим маслом. После того, как каждый выпил по чашке чая со всеми полагающимися церемониями, она взяла у на чашку и внимательно исследовала остатки. «Там нет больших денег», — объявила она. «Но тебе много и не надо. Приятная, насыщенная жизнь». Она коснулась чашки своей ложечкой, и по поверхности напитка пробежала небольшая ряд. «Да, у тебя есть дар и потребность понимания тоже, но я вижу, что ты занимаешься бизнесом, вместо того, чтобы совершенствовать высокое искусство, или хотя бы просто искусство. От чего же?» Джетсон пожал плечами и ответил, полуоправдываясь. «Есть работа, которую кто-то должен делать. Я ее и делаю». Она кивнула. «Да, это так. Понимание необходимо в любом деле, и ты достоин его. Нет нужды спешить. Времени достаточно. Когда появится дело по тебе, ты узнаешь об этом сам и будешь к нему готов. Позволь мне посмотреть теперь на твою чашку», — закончила она, оборачиваясь ко мне. Я показал ей чашку. Она одно мгновение изучала ее, а затем сказала... «Ну, у тебя нет такого ясного дара, как у твоего друга, но у тебя будет достаточно вдохновения для твоей работы. А большего ты бы и сам не захотел, поскольку я вижу здесь деньги. Ты будешь богатым, Арчи Фрейзер». «Не видите ли вы там каких-либо препятствий в моем бизнесе в настоящий момент?» быстро вставил я. «Нет, сам посмотри». Она пододвинула мне чашку. Я наклонился и заглянул внутрь. В течение нескольких секунд Мне показалось, что я смотрю сквозь чашку и вижу некую живую картинку. Я ее сразу же узнал. Это было точь-в-точь точь мое заведение, вплоть до царапин на грузовых воротах, где неуклюжие водители фургонов проезжали слишком близко к углам. Но там было пристроено новое крыло с восточной стороны участка, и еще два прелестных новых пятитонных самосвала стояли во дворе, и на них было написано «Мое имя». Пока я смотрел, я увидел самого себя, выходящего из дверей офиса и направляющегося погулять по улице. На мне была новая шляпа, хотя костюм был тот же, что и сейчас, в гостиной миссис Дженнингс. Еще был галстук в клеточку, из шотландского пледа цветов моего клана. Я протянул руку. Точно такой галстук был на мне сегодня. Тут миссис Дженнингс сказала, достаточно на сегодня. И я обнаружил, что смотрю просто на донышко чайной чашки. «Ты же видел», — продолжала она, — «что бизнес не будет тебя тревожить. Что же касается любви, женитьбы, детей, здоровья и болезней или смерти, посмотрим». Она коснулась поверхности чайных листьев кончиком пальца. Листья тихонько раздвинулись. Она пристально посмотрела на них в течение одной секунды. Бровь ее наморщилась в беспокойстве. Она начала говорить, видимо, обдумывая свои слова, и снова посмотрела в чашку. В конце концов она произнесла. «Я что-то не до конца понимаю. Там не совсем ясно. На нее падает моя собственная тень». «Может, я посмотрю?» — предложил Джетсон. «Не лезь не в свое дело». Я даже удивился такой неожиданной грубости. Затем она накрыла чашку рукой и повернулась ко мне с видом сострадания в глазах. «Там не совсем ясно. У тебя два возможных варианта в будущем». Доверь своей голове управлять своим сердцем и не терзай душу тем, что все равно невозможно. Тогда ты женишься, обзаведешься детишками и обретешь успокоение». На этом она оставила данную тему и сказала уже нам обоим. «Но ведь вы пришли сюда совсем не за гаданием. Вы пришли за помощью совсем иного рода». И снова это было утверждение, а не вопрос. «За какой же помощью, мадам?» — поинтересовался Джетсон. «Вот за какой». И она сунула ему поднос чашку. Он взглянул в нее и подтвердил. «Да, это так. Можно ли здесь чем-нибудь помочь?» Я тоже посмотрел в чашку, но не увидел ничего, кроме чайных листьев. Она ответила. «Я думаю, вот что. Вам не следовало иметь дело с бидлом, но эта ошибка вполне естественна. Ну, начнем». Без долгих разговоров она достала перчатки, сумку, пальто, нацепила на макушку смешную старую шляпку и выпроводила нас из дома. Не было никакого разговора об условиях, это казалось совершенно неуместным. Когда мы вернулись на мой участок, ее рабочее место уже было подготовлено. Оно не было столь импозантным, как у Бидла, это был просто старый шатер, как в цыганском таборе, с остроконечной вершиной, раскрашенной в яркие цвета. Она откинула полок, прикрывавший вход, и пригласила нас войти. Внутри было темно, но она взяла большую свечку, зажгла ее и поставила на пол в центре шатра. Этой свечкой она описала пять кругов на земле, первый побольше, а затем несколько поменьше рядом с ним. Затем она очертила еще два круга, каждый из которых был достаточно велик, чтобы там мог встать человек. Это она и велела нам сделать. Наконец она сотворила еще один круг несколько поодаль, но не более чем на фут в сторону. Я никогда особенно не интересовался методами работы волшебников и питаю к ним те же смешанные чувства недоверия и почтения, какие питал Томас Эдисон к математикам. Но миссис Дженнингс — это совсем другое. Хотел бы я разобраться в том, что она проделывала и зачем. Я понял. Она начертила старинные каббалистические знаки внутри кругов. Это были пентаграммы различной формы и некоторые письмена, которые, как мне показалось, были древнееврейскими, Хотя Джетсон сказал, что нет. Там был, как я запомнил, знак, похожий на необычайно длинную и широкую букву Z с петлей внутри, вплетенный в мальтийский крест. Она зажгла еще две свечи и поставила их по обе стороны от знака. Затем она крепко сжала в руках кинжал. Джетсон сказал, что он называется Артеим, которым она начертала фигуры на земле у верхней части большого круга, до да такой силой, что тот весь затрепетал. Он продолжал потом вибрировать до самого конца. Она поставила маленькую скамеечку в центр большого круга, присела на нее, достала маленькую книгу и принялась читать вслух, но почти беззвучным шепотом. Мне не удалось разобрать ни слова, но, похоже, я и не должен был ничего услышать. Так прошло некоторое время. Я огляделся вокруг и увидел, что в маленьком круге поодаль теперь кто-то был. Серафин, ее кот. А ведь мы оставили его в доме. Он сидел тихо и с интересом наблюдал за происходящим, не теряя при этом чувства собственного достоинства. Теперь она захлопнула книгу и бросила щепотку какого-то порошка в огонь большой свечи. Я не совсем уверен в том, что после этого произошло, поскольку дым ел мне глаза, и я совершенно ослеп на какое-то время. Кроме того, Джетсон сказал, что я вовсе не понял цели этого действия. Но в любом случае я предпочитаю верить своим глазам. Либо это облако дыма сгустилось в некое тело, либо оно укрывало собой чье-то появление. Одно из двух. Перед миссис Дженнингс в середине круга стоял приземистый, мощного телосложения человек, ростом примерно четырех футов или чуть меньше. А плечи у него были на несколько дюймов шире, чем у меня. Руки толщиной с мои бедра и сплошь состоящие из одних мускулов. Он был одет в бриджи, на ногах сапоги, а на голове небольшой колпак с кисточкой. Кожа у него была без волос, но грубая, такая землянистой фактуры. И весь он выглядел мрачным и непривлекательным, и все вокруг него было таким же мрачным и невыразительным, кроме его глаз. Они пылали зеленым огнем затаенной ярости. — Ну, — жестко сказала миссис Дженнингс, — ты не слишком торопился сюда. Что ты мне скажешь на это? Он угрюмо отвечал что-то, как неисправимый мальчишка, пойманный, но не раскаявшийся. В его речи было много скрежещущих, гортанных и свистящих звуков. Она слушала его некоторое время, а затем оборвала. «Меня не интересует, кто это сказал. Ты отчитываешься передо мной. Я требую, чтобы ущерб был возмещен, и немедленно, быстрее, чем я закончу этот разговор». Он снова что-то недовольно ответил. И она перешла на его язык, так что я больше не мог следить за ходом разговора. Но мне было ясно, что речь идет обо мне. Он бросил на меня несколько злобных взглядов и плюнул в мою сторону. Миссис Дженнингс вышла из своего круга и тыльной стороной руки дала ему хорошую затрещину прямо по губам. Он в ответ взглянул на нее убийственным взором и прошипел еще что-то. «Ах так!» Она схватила его за загривок и швырнула через колено, лицом прямо в землю, затем стащилась ноги туфлю и звучно треснула его по голове. Он только раз взвизгнул, а потом молчал, только вздрагивал каждый раз, когда она его ударяла. Когда процедура была закончена, она снова швырнула его на землю. Он быстренько поднялся и полез обратно в свой круг, потирая ушибленные места. Глаза миссис Дженнингс стали совсем холодными, а голос гремел и грохотал. Теперь она совсем не выглядела немощной. «Вы, гномы, всегда заботились о своем имени», — бронилась она. «Я никогда не слышала ни о чем подобном. Еще одна такая ошибка с твоей стороны, и я хорошенько отшлепаю тебя перед всем твоим народом. Ступай, собери свой народ и накажи своему брату и брату своего брата выполнить мое задание. Во имя великого тетраграмматона, ступай на место тебе предназначенное». Он ушел. Наш следующий посетитель появился почти в то же мгновение. Он возник сначала в виде маленькой искорки, висящей в воздухе. Затем искорка выросла в живое пламя, огненный шар, в 6 дюймов или даже больше в диаметре. Шар плавал в центре второго круга на высоте глаз миссис Дженнингс. Он танцевал и вихрился, пылал прямо в воздухе. И хотя я никогда не видел такого прежде, я сразу понял, что это была саламандра. Больше просто некому. «Миссис Дженнингс немного понаблюдала за танцем, прежде чем что-либо сказать. Я видел, что ей, как и мне, нравился этот танец. Это было прекрасное и совершенное зрелище, без малейшего изъяна. В нем была жизнь, поющая веселье, не озабоченная ничем и не имеющее никакого отношения к человеческим установлениям. Правильно ли это или неправильно, гуманно или негуманно?» Эта гармония красок и линий руководствовалась своими собственными законами. Полагаю, что я всего лишь точно воспроизвожу, как оно было на самом деле. По крайней мере, я всегда придерживался того принципа, что нужно заниматься своими собственными делами и предоставить другим самим решать за себя. Но здесь было нечто такое, что было прекрасно само по себе, несмотря на те неудобства, которые оно мне принесет. Даже кот перестал мурлыкать. Голос миссис Дженнингс зазвучал чистым, певучим сопрано, причем в нем не было даже слов. Саламандра ответила рядом текучих звуков. В то же время цвета ядра огненного шара изменялись в соответствии с высотой тона. Миссис Дженнингс повернулась ко мне и сказала. «Она сразу же призналась, что это она сожгла твое заведение, но ей приказали сделать это, и кроме того, ей совершенно чужды наши человеческие заботы». Не хотелось бы заставлять ее действовать против своей природы. Может ли она как-то загладить свою вину перед тобой?» Я подумал секунду. «Скажите ей, что она осчастливит меня, если позволит полюбоваться ее танцем». Миссис Дженнингс снова запела. Саламандра закружилась и запрыгала. Ее нити крутились в вихре и сплетались в сложные и великолепные узоры. «Это хорошо, но этого недостаточно. Можешь придумать что-нибудь еще?» Я напряженно думал. «Скажите ей, что если она захочет, я выстрою камин в моем доме, где она сможет жить, когда захочет». Миссис Дженнингс одобрительно кивнула и заговорила снова. «Я почти понял ответ Саламандры, но миссис Дженнингс перевела. Ты ей нравишься. Ты позволишь ей приблизиться к себе?» «А это мне не повредит?» «Не беспокойся, здесь нет». «Тогда хорошо». Она нарисовала знак «Т» между двумя нашими кругами. Саламандра следовала прямо за кинжалом, как кошка в открытую дверь. Затем она закружилась вокруг меня и легонько коснулась моих рук и лица. Ее прикосновение не жгло, а скорее пощипывало. Я как бы ощущал ее вибрацию непосредственно, а не в виде тепла. Она проплыла перед моим лицом. Я погрузился в мир света, в самое сердце северной авроры. Поначалу я боялся вздохнуть, но потом все же решился. Никакого вреда мне это не причинило, только пощипывание несколько усилилось. Странное дело, с тех пор, как саламандра коснулась меня, у меня больше не было ни одной простуды, а до того я обычно сопел носом всю зиму. — Достаточно, достаточно! — услышал я голос миссис Дженнингс. Огненное облако вышло из моего круга и вернулось в свой. Музыкальная дискуссия подошла к концу, и они почти сразу же пришли к общему мнению. Миссис Дженнингс удовлетворенно кивнула и произнесла. «С этим покончено, дитя огня. Ступай!» Она повторила ту самую формулу, что и для короля гномов. Ундина показалась не сразу. Миссис Дженнингс снова взялась за свою книгу и стала читать из нее монотонным шепотом. «Я даже начал засыпать!» В шатре было немного душно, когда вдруг кот принялся шипеть. Он уставился в центр круга, зубы у него были ощерены, спина выгнута дугой, а хвост распушен. В круге было нечто бесформенное, нечто капающее и распространяющее склизкую влагу по всей поверхности магического круга. Оно издавало зловонный запах рыбы, морских водорослей, йода и вдобавок светилось влажным фосфорическим светом. «Ты опоздала», — сказала миссис Дженнингс. «Ты получила мое послание. Почему же ты ждала, пока я заставлю тебя появиться?» Ундина издала вязкий хлюпающий звук, но ничего не произнесла. «Очень хорошо», — сказала миссис Дженнингс твердо. «Я не стану с тобой спорить. Ты знаешь, чего я хочу. Ты сделаешь это». Она встала и схватила большую свечу из центра круга. Пламя взметнулось жгучим факелом в целый ярд высотой. Она ткнула им из своего круга Ундину. Раздалось шипение, как бывает, когда вода попадает на горячее железо и булькающий вопль. Она тыкала факелом еще и еще. Наконец она остановилась и посмотрела на ундину, которая лежала на земле, вздрагивая и втягивая все свои выступающие части вовнутрь. Этого довольно, объявила миссис Дженнингс. В следующий раз ты будешь более внимательна к своей госпоже. Ступай!» Ундина, казалось, просто ушла в землю. Даже грязь после нее высохла. Когда все было закончено, миссис Дженнингс сделала нам знак войти в ее круг и разрезала наши круги разрешающим знаком кинжала. Серафин легко перепрыгнул из своего маленького круга в большой и громко урча потерся о ее колени. Она повторила бессмысленную серию слогов, и звонко хлопнула в ладоши. Раздался шум. Снаружи явно происходила какая-то возня. Пологи шатра вздымались и потрескивали. Я слышал бульканье воды и треск огня, и поверх всего этого шум торопливых шагов. Миссис Дженнингс поворачивала голову из стороны в сторону, и там, куда падал ее взгляд, стена шатра становилась прозрачной. Я видел мелькающие сцены невообразимой суматохи, А затем вдруг все стихло с поразительной внезапностью. Тишина звенела в ушах. Шатер исчез. Мы стояли на грузовом дворе перед моим главным складом. Он был на месте. Он вернулся. Вернулся невредимым, без единого следа повреждения от огня или воды. Я бросился со всех ног через главные ворота туда, где стоял мой офис. Он тоже был на месте, как и прежде. Витрины сверкали на солнце а наверху под крышей висела моя вывеска «Арчибальд Фрейзер», «Строительные материалы и другие контракты». Вскоре оттуда вышел Джетсон и неторопливым прогулочным шагом направился ко мне. «Чего ты кричишь, Арчи?» Он дотронулся до моей руки. Я уставился на него. Я и не заметил, что, оказывается, ару во все горло. В понедельник утром я, как обычно, занимался своим бизнесом. Я думал, что все уже вернулось на свои места, и беды мои закончились. Но оптимизм был несколько преждевременным. Вообще-то не происходило ничего такого, за что можно было бы зацепиться. Так, обычные превратности бизнеса, мелкие заботы, которые вклиниваются в работу и несколько замедляют дело. Собственно, ничего стоящего упоминания и не произошло, кроме одного. Все это стало случаться слишком часто. Видите ли, в любом бизнесе, который ведется на основе последовательной менеджерской политики, потери из-за непредвиденных обстоятельств должны постепенно выровняться на некотором среднем уровне в течение года. Примерно как в прошлом году. Вы учитываете это в своих расчетах. Но у меня стало происходить столько разных мелких инцидентов, что это съело все проценты от прибыли. Однажды утром два грузовика не завелись. Мы так и не смогли отыскать никакой поломки. Я был вынужден отправить их в мастерскую и арендовать другой грузовик на время ремонта. Мы выполнили все наши поставки, но мне пришлось уплатить за аренду грузовика, за ремонт моих грузовиков и за 4 часа сверхурочной работы водителей по полуторной цене. В итоге я потерял уйму денег в тот день. На следующий день я заканчивал деловые переговоры с человеком, которого пытался заполучить уже в течение двух лет. Сделка не была особенно важной, но она открывала дорогу к хорошему бизнесу в будущем, поскольку мой партнер владел значительной долей доходной собственности, несколько кортов и один или два жилых дома, а также контролировал несколько коммерческих углов и оптации на ряд удачно расположенных участков по всему городу. У него также часто появлялись заказы на ремонт и строительство новых зданий, которые он мог бы размещать у меня. Если бы я ему понравился, он мог стать моим постоянным заказчиком, Причем с немедленной оплатой заказов, то есть это был тот самый случай, когда можно себе позволить работать за сравнительно небольшой процент прибыли. Мы стояли в выставочном павильоне, что рядом с моим офисом и беседовали, и уже почти достигли соглашения. Там же, рядом, находился стенд невыгорающих на солнце красок, примерно в трех футах от нас. Банки с краской были уложены в аккуратную пирамиду. Клянусь, что ни один из нас не прикасался к ней, но все же она свалилась на пол да еще с таким грохотом, от которого молоко киснет. Это само по себе было достаточно досадно, но на этом сюрприз еще далеко не закончился. Крышка с одной из банок слетела, и мой предполагаемый клиент был обрызган красной краской с головы до ног. Он даже взвизгнул. Я боялся, что он в обморок упадет. Мне удалось отвезти его обратно в офис, где я безуспешно размазывал пятна краски по его костюму носовым платком и одновременно пытался его успокоить. Он был на взводе, как физически, так и душевно. «Фрейзер!» — ярился он. «Вы должны сжечь того клерка, который сшиб эти чертовы банки! Поглядите на меня! Этот костюм стоит 80 долларов, и он полностью испорчен!» «Не торопитесь», — сказал я примирительно, сам тоже сдерживая свой темперамент. «Я никогда не стану оскорблять человека только для того, чтобы угодить клиенту, и не люблю, когда мне говорят такое». «Никого ведь рядом не было, кроме нас самих». «Вы полагаете, что это сделал я?» «Вовсе нет. Я знаю, что не вы». Я выпрямился, вытер руки, подошел к конторке и достал чековую книжку. «Тогда это сделали вы». «Не думаю», — ответил я терпеливо. «Сколько, вы сказали, стоит ваш костюм?» «Зачем вам это?» «Я хочу дать вам чек на эту сумму». Я не хотел на самом деле этого делать, поскольку не чувствовал за собой никакой вины, но это случилось и не по его вине в моем заведении. «Вы так просто не отделаетесь!» — ответил он явно неразумно. «Я имел в виду не цену костюма!» Он нахлобучил шляпу и выскочил на улицу. Я знал его характер. Он был у меня в последний раз. Именно такого рода вещи я и имею в виду. Конечно, это могла быть и случайность просто из-за неудачно сложенных банок. Но это мог быть и полтергейст. Случайности ведь не случаются сами по себе. Дитворд зашел ко мне через день или два после того дурацкого счета от Бидла. Меня втянули в этот продолжающийся день и ночь круговорот изрядных неприятностей, и характер мой стал постепенно портиться. Как раз в тот день банда цветных рабочих каменщиков отказалась работать, потому что какой-то придурок был на некоторых кирпичах какие-то каракули. «Колдовские знаки», — сказали они, — и отказались прикасаться к кирпичам. Так что я был не совсем в настроении общаться с мистером Дитвортом. Думаю, что был с ним достаточно лаконичен. «Добрый день, мистер Фрейзер», — сказал он мне довольно любезно. «Не могли бы вы уделить мне несколько минут?» «Может, минут десять», — ответил я, взглянув на часы. Он поставил свой портфель около стула и достал какие-то бумаги. «Тогда я сразу перейду к делу. Это касается претензий к вам, доктора Бидла. Вы и я, мы оба порядочные люди. Я совершенно уверен, что мы сможем прийти к взаимоприемлемому соглашению». «Бидл не может иметь ко мне никаких претензий». Он кивнул. «Мне известно ваше мнение. Конечно, в письменном контракте нет ничего, что обязывало бы вас заплатить ему». Но есть и другие правила, столь же обязательные, как и письменные контракты. «Я не совсем понимаю вас. Весь мой бизнес идет через письменные контракты». «Конечно», — согласился он, — «это потому, что вы бизнесмен. Но в различных профессиях разные правила. Если вы идете к зубному врачу и просите его выдернуть у вас больной зуб, и он делает это, то вы обязаны заплатить ему его гонорар, даже если вы перед этим не уславливались об оплате». «Действительно так», — прервал я его. «Но здесь нет никакой параллели. Бидл не выдернул у меня зуб». «В некотором смысле он все же сделал это», — настаивал Дитвард. «Претензии к вам касаются предварительного исследования. Услуги, которая была вами заказана до подписания контракта». «Да, но не было никаких упоминаний о гонораре за эту услугу. Это как раз тот случай, когда неписанные правила вступают в силу, мистер Фрейзер». Вы сказали доктору Бидлу, что беседовали со мной. Он понял это так, что я предварительно объяснил вам стандартную систему оплаты, принятую в ассоциации. Но ведь я не принадлежу к ассоциации. Знаю, знаю. И я объяснил это директорам, но они настаивают, что какое-то урегулирование должно быть произведено. Я сам не считаю, что вина целиком на вашей стороне, но вы должны понять и нашу позицию. Мы не сможем принять вас члены ассоциации до тех пор, пока дело не улажено из уважения к доктору Бидлу. «С чего вы взяли, что я собираюсь вступать в вашу ассоциацию?» «Не ожидал я, что вы займете такую позицию, мистер Фрейзер». Он выглядел даже огорченным. «Ассоциация нуждается в людях такого калибра, как вы, но и в ваших же интересах непременно присоединиться к ассоциации, поскольку теперь будет очень трудно получить эффективную тауматургию иначе, чем от членов ассоциации». Мы хотим помочь вам. Прошу вас, не усложняйте нашу задачу. Я встал. Боюсь, что вам придется возбудить против меня иск и передать дело в суд. Пусть он разрешит наш спор, мистер Дитворд. Похоже, что это будет единственное удовлетворительное решение. Боюсь, что это осложнит вашу позицию, когда вы все же решите вступить в ассоциацию, ответил он и покачал головой. Что ж, пусть так. Коротко согласился я и проводил его к выходу. После того, как он ушел, я придрался к своей секретарше из-за какого-то вчерашнего поручения и вынужден был потом извиниться перед ней. Я ходил взад и вперед, возбуждая сам себя, хотя у меня была еще уйма работы. Я нервничал, все начинало раздражать меня. Дюжина происшествий, о которых я уже сказал, а тут еще эти нелепые требования Дитворта... «Они оказались последней каплей, которая меня доконала. «И дело совсем не в том, что он подаст на меня в суд. «Это было бы прекрасно. Просто оставалась какая-то досада. «Говорят, что у китайцев есть такая пытка. «На голову осужденному капают по капле каждые несколько минут. «Именно так я себя и чувствовал. «Наконец я позвонил Джетсону и попросил его пойти со мной на ланч. «После ланча я почувствовал себя лучше. «Джетсон несколько успокоил меня» как он умеет это делать, и я уже был в состоянии избавиться от большей части своих огорчений просто потому, что рассказал о них Джетсону. К тому времени, когда я выпил вторую чашечку кофе и закурил сигарету, я уже вполне созрел для нормального человеческого общения. Мы прогулялись назад к моему офису, обсуждая дела Джетсона. Оказывается, той блондинке, белой ведьме из Джерси-Сити, все же в конце концов удалось выполнить свой трюк с синтезированием обуви. Но и тут незадача. Она выдала восемь сотен левых ботинков и ни одного правого. Мы как раз обсуждали, что могло быть причиной всех наших несчастий, когда Джетсон толкнул меня в бок. «Погляди-ка, тобой начинают интересоваться парни со скрытой камерой». Я осмотрелся. Это был малый, который стоял на поребрике прямо напротив моего офиса и наводил камеру на мой павильон. Я посмотрел еще раз. «Джо». Внезапно у меня внутри похолодело. Это тот же самый красавчик, о котором я тебе говорил. Тот самый, что ввалился ко мне в магазин и заварил всю эту кашу. «Ты уверен?» — спросил он, понижая голос. «Совершенно. В этом не было никакого сомнения. Он стоял совсем близко от нас, на той же стороне улицы. Тот самый рэкетир, что пытался всучить мне протекцию. Та же самая средиземноморская внешность, та же безвкусная одежда». «Сейчас мы его схватим», – прошептал Джо. Но эта мысль пришла мне в голову раньше. Я бросился к нему, схватил его за воротник и за штаны, прежде чем он сообразил, что происходит, и пихнул вперед. Мы почти побежали по улице, но я настолько разошелся, что не обращал на это никакого внимания. Джетсон с самодовольным видом шествовал за нами. Задняя дверь моего офиса была раскрыта. «Я дал этой крысе еще хорошего пинка», – Так что он перелетел через порог и растянулся на полу. Джетсон был уже у него за спиной. Я закрыл дверь на засов, как только мы вошли внутрь. Джетсон одним махом перескочил через мой стол и принялся шарить в среднем ящике среди хлама, который всегда набирается в таких местах. Наконец он нашел то, что искал. Синий плотницкий карандаш. И снова оказался за спиной нашего гангстера, прежде чем тот достаточно очнулся, чтобы встать на ноги. Джетсон нарисовал вокруг него круг на полу, почти наступая себе на ноги от спешки, и закрыл его сложным росчерком с завитушками. Наш невольный гость пронзительно вскрикнул, когда увидел, что делает Джетсон, и попробовал выбраться из круга до того, как он будет закрыт. Но Джетсон оказался проворнее, круг был закрыт и запечатан. Гангстер отлетел назад за границы круга, как если бы он наткнулся на стеклянную стену, и снова упал на колени. Он стоял так некоторое время и непрерывно изрыгал проклятие на языке, который я посчитал итальянским, хотя думаю, что там были ругательства из всех других языков, по крайней мере, из английского точно. Джетсон достал сигарету, закурил и дал еще одну мне. «Давай, Арчи, посидим, отдохнем», — сказал он. «Пока наш дружок успокоится до такой степени, чтобы можно было с ним поговорить о делах». Ругательства полились из того потоком. Мы покурили несколько минут, пока поток ругательств не начал стихать. И тут Джетсон скосил один глаз на этого парня и сказал. «Приятель, а не начал ли ты уже повторяться?» Это его несколько отрезвило. Он сел и огляделся. «Ну», — продолжал Джетсон, — «не хочешь ли ты нам что-нибудь рассказать?» Он проворчал что-то себе под нос, а потом сказал. «Я хочу позвонить моему адвокату!» Джадсон даже изумился. «Ты не понял ситуацию. Ты не арестован, и мы не посягаем на твои конституционные права. Мы просто наколдовали норку и засунули тебя туда. Вот и все!» Парень стал медленно бледнеть сквозь смуглоту своей кожи. «О да!» — продолжал Джатсон. «Мы вполне умеем делать такое. Или еще кое-что похуже.» «Видишь ли, ты нам не нравишься». «Конечно», — добавил он задумчиво, — «мы могли бы переправить тебя в полицию. Понимаешь, иногда у меня бывает очень мягкий характер». Малый, похоже, совсем скис. «Тебе и это не нравится. Может, там есть твои отпечатки пальцев?» Джетсон вскочил на ноги и в два прыжка оказался перед ним, но снаружи круга. «Ну хорошо же», — резко сказал он. «Давай отвечай и смотри у меня. Почему ты фотографировал офис?» Малый промычал что-то, опустив глаза. Джетсон остановил его. «Брось вешать мне лапшу на уши, мы ведь не дети. Кто тебя послал?» Тут Малый вовсе растерялся и замолчал. «Очень хорошо», — отреагировал Джетсон и повернулся ко мне. «Есть у тебя вакса или модельная глина или что-нибудь такое?» «Оконная замазка подойдет», — предложил я. «То, что надо». Я подскочил к навесу, где мы хранили материалы для стекольщиков, и вернулся с пятифунтовой банкой. Джетсон с любопытством взглянул на ее содержимое и выволок оттуда добрую пригоршню замазки, затем уселся за мой стол и стал добавлять туда льняное масло до тех пор, пока она не размягчилась в достаточной мере. Наш пленник молча наблюдал за приготовлениями с самыми мрачными предчувствиями. Ну вот, она почти готова, объявил Джетсон и плюхнул мягкий ком на мою конторскую книгу. Он принялся лепить из нее нечто. Постепенно ком превращался в маленькую куколку около 10 дюймов в высоту. Джетсон, конечно, не художник, но он старался изо всех сил, постоянно поглядывая на человека в круге, как это делает скульптор выполняя глиняный набросок прямо с модели. Было заметно, как нервозность того парня увеличивалась с каждой минутой. «Ну а теперь», — сказал Джетсон, осматривая фигурку из оконной замазки и сравнивая ее с оригиналом, — «она такая же уродливая, как и ты. Как это тебя угораздило таким уродиться?» Пленник не отвечал, но потихоньку отползал в самую дальнюю часть круга. Лицо его помрачнело в конец. «Говори!» — потребовал Джетсон и сжал двумя пальцами левую ногу куколки. Левая нога нашего пленника дернулась и сильно задрожала. Он тяжело рухнул на пол, повизгивая от боли. «Ты собирался наслать чары на это место, так?» Наконец тот издал первый член раздельный звук. «Нет, нет, мистер! Это не я!» «Не ты! Вижу, ты просто шестерка!» «Кто должен был делать колдовство?» «Я не знаю, а? Боже мой!» Он схватился за левую икру и начал нянчить ее в руках, как ребенка. Джетсон ткнул кончиком ручки в ногу куклы. «Я на самом деле не знаю. Пожалуйста, прошу вас!» «Может, ты и не знаешь», — недовольно отреагировал Джетсон. «Но ты в конце концов знаешь, кто отдает приказы тебе? Кто еще входит в вашу шайку?» «Давай выкладывай!» Тот рухнул навзничь и стал кататься по полу туда и обратно, закрыв лицо руками. «Я не смею, мистер!» — стонал он. «Пожалуйста, не заставляйте меня!» Джетсон ткнул куклу еще раз. Сицилиец аж подпрыгнул, но на этот раз переносил боль молча, с видом мрачной решимости. «Окей», — сказал Джетсон. «Раз ты настаиваешь...» Он еще разок затянулся сигаретой, а потом медленно поднес горящий конец прямо к лицу куклы. Человек в круге пытался заслониться, поднял руки к лицу, но напрасно. Я своими глазами видел, как кожа на его лице покраснела и воспалилась, а затем покрылась водяными волдырями под его руками. Мне даже дурно сделалось, и хотя я не испытывал к этой крысе никаких симпатий, Я повернулся к Джетсону и уже собирался попросить, чтобы он прекратил все это, как он убрал сигарету от лица куклы. «Ну что, готов разговаривать?» — спросил он. Человек слабо кивнул. Слезы катились из глаз по его обожженным щекам. Похоже, он совсем сломался. «Эй, не падай в обморок!» — добавил Джетсон и легонько щелкнул пальцем по лицу куклы. Послышался звонкий шлепок, и голова парня запрокинулась назад от удара. Но это, похоже, только привело его в чувство. «Все в порядке, Арчи, записывай». Джетсон обернулся назад. «А ты, приятель, говори, говори, не останавливайся. Расскажи нам все, что знаешь. А если тебе начнет изменять память, остановись и подумай, насколько это приятно, если я дам кукле прикурить». И тот заговорил. «Да еще как». Он, кажется, совершенно пал духом и даже сам хотел говорить еще и еще, останавливаясь только для того, чтобы набрать воздуха в легкие и вытереть слезы. Джетсон спрашивал его, чтобы прояснить некоторые все еще неясные детали. В банде было еще пять человек, о которых он знал. Организация довольно примитивная, насколько мы могли это понять. Это была их работа – обложить данью всех в этом конце города, кто был связан с магией, и волшебников, и их клиентов. Нет, они на самом деле не могли предложить никакой реальной защиты, кроме как от самих себя. Кто их босс? Он уже сказал, что не знает, кто их главный босс. Он совершенно уверен, что их босс работает на кого-то еще, кого он не знает. Даже если мы будем сжечь его снова, он не сможет нам этого сказать. Но это большая организация. Он уверен в этом. Его самого привезли с Востока, чтобы помочь организации здесь. Он волшебник? Боже упаси, нет. Босс его секции действует в одиночку. Нет, он уверен в этом, все исходит откуда-то сверху. Это все, что он знает. Может ли он теперь идти? Джетсон надавил на него, чтобы он вспомнил еще кое-что, и он действительно добавил некоторые детали, большинство из которых оказались несущественными. Но я все тщательно записал. В конце он сказал, что ему кажется, будто нас отметили особо, потому что нам удалось выдержать первый урок. Наконец Джадсон сжалился. «Я собираюсь отпустить тебя», — сказал он. «Тебе лучше убраться из города. Не дай бог увижу, что ты шляешься по улицам. Но не уходи слишком далеко. Ты можешь еще мне понадобиться. Видишь это?» Он взял куклу и тихонько сжал ее посередине. Несчастный пленник мгновенно начал хватать ртом воздух как будто его сдавили в смирительной рубашке. «Не забывай, что я всегда могу добраться до тебя, когда только захочу». Он отпустил куклу, и его жертва задышала с облегчением. «Я собираюсь поместить твое Альтераго, твою куклу, туда, где она будет в сохранности, за холодное железо. Когда понадобишься мне, ты почувствуешь боль, как сейчас». Он ущипнул куклу за плечо ногтями. Человек вскрикнул. «Тогда ты позвонишь мне, где бы ты ни был». Джетсон вытащил из жилетного кармана перочинный нож и разрезал круг, соединил разрезы. «А теперь убирайся!» Я думал, что он выскочит, как только его отпустят, но он неуверенно переступил через карандашную линию, постоял мгновение и задрожал всем телом. Затем, спотыкаясь, сделал шаг по направлению к двери. Он обернулся, прежде чем выйти наружу, и посмотрел на нас глазами, полными невыразимого ужаса. В них была и мольба тоже, и казалось, что он хочет еще что-то сказать. Но он передумал, повернулся и вышел вон. Когда он ушел, я оглянулся на Джетсона. Тот собрал все мои записи и теперь просматривал их. «Не знаю», — размышлял он вслух, — «как лучше поступить с этим дерьмом? Пропустить их прямо сейчас через бюро контроля за бизнесом?» «Или же заняться ими самим?» «Соблазнительно? Но меня не это сейчас интересовало». «Джо», — сказал я, — «тебе не следовало прижигать ему лицо». «А? Как это?» Он, казалось, даже удивился и перестал почесывать подбородок. «Я и не прижигал его». «Не крути», — сказал я, несколько озадаченный. «Ты прижигал его через куклу, я имею в виду при помощи магии». «Но я не делал этого, Арчи. Действительно не делал. Он сделал это себе сам. И это даже не была магия. Я абсолютно ничего не делал». «Какого черта ты имеешь в виду?» «Симпатическая магия — это вовсе не настоящая магия, Арчи. Это просто применение нейропсихологии и коллоидной химии. Он все это делал себе сам, потому что верил во все это. Я только лишь подправил его сознание». Дискуссия не была слишком продолжительной, поскольку мы услышали полный смертной муки вопль откуда-то с улицы. Он неожиданно оборвался на верхней ноте. «Что это было?» — спросил я и от волнения сглотнул. «Не знаю», — ответил Джетсон и выглянул за дверь. Он повертел головой в разные стороны, прежде чем продолжить. «Это где-то дальше. Я здесь ничего не вижу». Он вернулся в комнату. «Так вот, будет очень весело, если...» На этот раз раздался вой полицейской сирены. Мы услышали ее издалека, но она быстро приближалась, завернула за угол и теперь завывала уже на нашей улице. Мы переглянулись. «Может, пойдем посмотрим?» Сказали мы оба одновременно и нервно засмеялись. Это был наш приятель-гангстер. Мы нашли его лежащим поперек улицы в центре небольшой группки любопытных прохожих, которых теснили полицейские из дежурной машины. Он был уже мертв. Он лежал на спине, но в весьма необычной позе. Он был располосован от лба до талии, расцарапан до костей тремя глубокими параллельными царапинами, как будто его зацепил своими когтями ястреб или орел. Только такая птичка должна была быть размером с пятитонный грузовик. Выражение лица было не разглядеть. Лицо, шея, рот были заполнены какой-то желтоватой массой с пурпурными прожилками. Она была густая, как деревенский сыр, но имела такой одуряющий запах, какого мне еще никогда не приходилось встречать. Я повернулся к Джетсону. Он тоже выглядел не слишком весело. «Пойдем-ка обратно в офис». И мы пошли. Мы решили провести небольшое самостоятельное расследование – прежде чем решить, будем ли мы связываться с бюро контроля за бизнесом или с полицией. И это было единственное, что нам удалось сделать. Никого из гангстеров, чьи имена мы смогли узнать, найти в их логовах не удалось. Оставалось множество следов того, что они действительно жили по тем адресам, которые Джетсон выпадал у того парня, но все они, без исключения, исчезли в неизвестном направлении в тот же день, когда их сообщник был убит. «Мы не пошли в полицию, поскольку не имели никакого желания быть замешанными в эту исключительно непривлекательную историю». Вместо этого Джетсон шепнул на ухо своему другу из бюро контроля, который, в свою очередь, передал это дежурной команде по рекету с тем, чтобы они поступили по своему усмотрению. «С этих пор у меня не было никаких осложнений в моем бизнесе. Я много работал, стремясь наверстать упущенные в этом квартале прибыли, и поэтому совершенно выкинул из головы все происшедшее. Разве что позволил себе как-то по случаю заглянуть к миссис Дженнис, да еще раз или два воспользовался услугами ее молодого друга Джека Боди, когда мне потребовалась коммерческая магия. Он был хорошим работником, никаких выкрутасов и отличное качество. Я уже начал подумывать, что снова крепко сижу в седле, как со мной произошла еще серия инцидентов. На этот раз угрожали не моему бизнесу, угрожали мне. А я также дорожу своей шкурой, как и любой другой. В доме, где я жил, на кухне был установлен водогрей. Это была древняя система с пилотным огоньком и термостатическим контролем основного пламени. Как раз с пилотным огоньком все это и произошло. Я проснулся среди ночи от какого-то неясного беспокойства и решил, что хочу попить воды. Когда я ступил на кухню, не спрашивайте меня, почему я не пошел за водой в ванную, Я и сам этого не знаю. Меня чуть не свалил с ног запах газа. Я бросился к окну и распахнул его пошире. Потом раскрыл дверь, побежал в комнату и там тоже открыл большое окно, чтобы устроить сквозняк. В этот момент раздался негромкий хлопок и удар, и я обнаружил, что сижу в комнате на полу. Меня не ранило и не причинило никакого ущерба кухне, кроме разве что нескольких разбитых тарелок. То, что я открыл окна, предотвратило взрыв. Смягчило эффект. Природный газ не взрывоопасен до тех пор, пока не наполняет собой замкнутое пространство. Что же именно произошло, стало ясно, когда я осмотрел место происшествия. Пилотный огонек на водогрее погас, вода в баке остыла, а термостат открыл основной клапан на полную мощь. После этого помещение быстро наполнилось газом. Когда взрывоопасная смесь образовалась, пилотный огонек снова каким-то образом зажегся, и все это рвануло. К счастью, я проснулся как раз вовремя. Я переговорил по этому поводу с домовладельцем, и в итоге мы совершили маленькую сделку. Он установил электрический водогрей, который я же продал ему по себестоимости, а он оплатил работу. И никакой магии в этом инциденте, правда? И я так думал. Но теперь в этом не уверен.